Глава 5. Тайны учеников. Почти трое суток я провалялся без сил, питаясь лишь бульоном и горьким зельем, которое приносил Кортис. За все это время ко мне из наших заходил один Алгай, который рассказал об исцелении мастера Ургаса. Помощник мага пропустил парня ко мне только вчера. Надо же! «Ведь все наши титанические усилия могли пойти прахом прямо в конце сеанса, если бы Ефрейтор не вспомнил о подобранном им в степи крохотном осколке Рунита», размышлял я, сидя на кровати. «Молодец, Алгай! Внес самый малый, зато решающий вклад в уничтожение проклятия. Все одаренные нашего отряда выложились до предела». И тоже попали на постельный режим и укрепляющие средства. Кортис будто заранее знал, на что потребуются деньги, когда брал плату за проход к своему хозяину. «Выходит, по комнатам нас разносили Серый и Алгай. Откуда у старика силы взялись? Ему и ходить-то наверняка трудно. А потом еще эти двое за всеми ухаживали. Так и выясняется, кто тебе настоящий друг». Скрипнула дверь. На пороге снова появился Кортис. «Как самочувствие, молодой человек! Сегодня он заметно преобразился. Сменил одежду, осанку, избавился от дурацкого колпака, повесил длинный кинжал на пояс. Походка стала другой. Из голоса пропали скрипучие нотки, и взгляд мне показался хищным. Совсем другой человек». «Теперь ему и сорока не дашь?» — подумал, прежде чем ответить. «Благодаря вам я в порядке». «Отрадно слышать! Тогда сразу после завтрака приходи в башню. Мастер Ургас собирает всех учеников. Мои ребята тоже выздоровели?» «Да, ваш самый юный приятель зайдет за каждым». Кортис поставил на столик мой завтрак и вышел. «Быстро перекусил». И за оставшееся время решил провести ревизию содержимого нашей необычной сумки. Положил ее на стол. Внимательно присмотрелся, в который раз пытаясь хоть что-то рассмотреть внутри. Она, как обычно, выглядела непрезентабельной и пустой. Удачный подарочек я успел ухватить в той пещере у привидения. Кто бы мог подумать, что эта торба окажется пространственным карманом, куда много чего вмещается. При этом на размеры сумки это абсолютно не влияет. Кстати, так и не успел проверить ее вместимость. Все времени не найду. Что там у нас? Начал выкладывать содержимое. На сегодняшний день мы имели чуть более двух сотен золотом, шкатулку удвоения, кистень, ножны поглотителя и два заряда к ним, а еще арбалет из десяток амулетов, купленных при выезде из Туриина. «Деньги вроде и немалые, но если учесть, что у мастера вообще ничего не осталось, как бы нам не пришлось еще тратиться?» Слышал, что часть платы идет на приобретение специальных снадобий, необходимых для изучения магии. Вскоре за мной зашел Алгай, и через пять минут наш небольшой отряд полуколлег, исключая Ефрейтора, снова оказался в верхней комнате башни волшебника. Сейчас интерьер помещения изменился в лучшую сторону, стало заметно уютнее. На стеллажах навели порядок, на полках появились шторки. Хозяин выглядел в разы лучше, чем при первой встрече, но все же был явно не до конца здоров. Он разместился в кресле, которого три дня назад здесь не было. «Приветствую вас, ученики!» – заговорил он. «От всей души благодарю за помощь! «Вы смогли сделать то, что не сумели или не захотели сделать дипломированные целители. Да еще вы потратили на меня огромную сумму денег. Так что учеба за два года оплачена, за всех четверых. Мы, не сговариваясь, посмотрели на Алгая». «Да-да», — продолжил волшебник, — «я не оговорился. У юноши тоже имеется небольшой дар, который вот-вот проявится». Но у меня в роду не было волшебников, растерянно произнес парень. Ты знаешь всех своих предков до седьмого колена? Нет. Вот видишь усмехнулся Ургас. Обведя нашу четверку внимательным взглядом, продолжил уже деловым тоном: Прежде чем взяться за ваше обучение, сразу хочу предупредить: с некоторых пор у меня появился смертельно опасный противник. Его ненависть наверняка перекинется и на вас. Магическое проклятие пало на меня явно не без его участия. И Викон совершенно точно не остановится, когда узнает, что подлые черные чары уничтожены. Это запрещенная магия? Я не удержался от вопроса. Скорее грязная, которая не делает чести ни одному волшебнику. Однако кара за ее применение с законом не предусмотрена. «Неужели знатный вельможа практикует грязную магию?» — не поверил Игун. «Виконт, как волшебник, ничего собой не представляет, но у него слишком много денег. Когда я отказался взять его никчемного сына в ученики, он начал угрожать, оскорблять, а, получив отпор, нанял подлого специалиста. Левшана!» — подключился к разговору целитель. «Левшан слабак», — покачал головой Ургас. «Ему попросту не по силам создать столь мощное заклятие. Не исключаю, однако, что он и появился в деревне благодаря Виконту. Когда меня свалил недуг, мои ученики ушли к неожиданно объявившемуся поблизости учителю. Мстительному дворянчику показалось мало просто убить меня. Он хотел, чтобы я мучительно и долго умирал в нищете». Это ему почти удалось. — Почти не считается, мастер. — Согласен. Однако я затеял этот разговор для того, чтобы сразу предупредить вас об опасности. Во время учебы вам придется вести себя крайне осторожно, особенно за пределами моего подворья. Поэтому спрошу первый и последний раз. — Не передумали? — Нет, — хором ответили все. — Хорошо, — кивнул он. «Как самочувствие, ученики?» «В порядке», — немного слукавили мы. «В таком случае слушайте распорядок на сегодня. Первое. До обеда нужно помочь Кортису навести порядок на тренировочном полигоне. Сразу после обеда — медитация, а потом я проведу собеседование. Буду разговаривать по одному, чтобы выбрать для каждого самый эффективный способ обучения». После ужина – практические занятия. Нужно посмотреть ваш уровень на сегодняшний день. Сразу хочу предупредить – никакой раскачки не будет. С первого дня собираюсь гонять вас по полной, чтобы как можно быстрее получить результат. Хочу надеяться, что наш недруг еще хотя бы полгода не узнает о моем выздоровлении. В деревне на любые расспросы будете отвечать – что больной учитель уделяет вам слишком мало времени. На то мы договорились. Спустившись из башни, вышли на задний двор, а оттуда отправились на просторную площадку, огороженную со всех сторон высоким кустарником. Не зря говорят, что работа на свежем воздухе оздоравливает. Через час уборки реально ощутил прилив сил. А к тому моменту, когда мы вычистили площадку, Исчезли последние отголоски слабости. И это в полуздоровом состоянии. Все наши также выглядели слегка обалдевшими. «Кортис, что не так с этим полигоном? Почему я не чувствую усталости, хотя еще не оклемался до конца? Наоборот, словно крылья за спиной выросли. Летать хочется». За длительное время простоя полигон накопил столько природной энергии, что решил, видимо, поделиться с долгожданными учениками. «Разве это возможно?» — Игун с языка снял вопрос. «Лучше вам спросить у мастера, молодые люди, а сейчас предлагаю отобедать. Хотя чему я удивляюсь? Если у них степь живая, почему бы полигону быть другим? Мы его очистили, подровняли, он нас и отблагодарил, как смог». Последовавшая за скромным обедом медитация меня также удивила. Ургас вкратце объяснил ее основные принципы, а затем рассадил по углам просторной комнаты, занимавшей почти весь первый этаж здания, примыкавшего к башне. Нам была поставлена задача очистить сознание от мыслей и запомнить все видения, если таковые появятся во время медитации. Сел в излюбленную позу лотоса расслабившись до такой степени, что увидел звездное небо и буквально растворился в нем. Правда, состояние блаженства продлилось недолго. Вскоре на фоне мерцающих звезд появилась крылатая тварь странного вида. Она имела тело крысы с головой орла. Кончик голого хвоста венчал яркий шар. Задние лапы были с перепонками, типа утиных ласт. Зато передние – явно кошачьи с окровавленными когтями. Когда существо раскрыло клюв, оттуда вылетели разноцветные расширяющиеся кольца, фон внутри которых потрескался. А самое необычное состояло в том, что во время наблюдений за тварью у меня где-то на задворках сознания возникло стойкое ощущение, будто она — это я сам». Стоило странному ощущению сформироваться в четкую мысль, как крылатая крыса развернулась в фас и гаркнула так, что меня тут же выбросило из нирваны. Медитация закончилась. Сидевший в центре комнаты учитель, заметив, что я открыл глаза, сразу поманил пальцем. Стараясь ступать бесшумно, мы вышли из здания. «Как прошло? Было что-нибудь интересное?» — спросил он. — Точно могу сказать, ничего подобного ранее видеть не приходилось. Вкратце описал диковинную тварь, ответил на несколько вопросов Ургаса. Тот глубоко задумался. — Действительно, весьма необычное видение, — наконец произнес он. — Крыса — сильный знак земли, который редко сочетается с воздушной магией. Но в видении точно были крылья. Звездное небо чаще всего говорит о портальной магии. Ласты на конечностях водная стихия. Хвост горел или светился? Пламени не заметил. Значит, чары света, продолжил волшебник. Кровавые когти, магия крови. С кольцами на это моих знаний уже не хватает. Наверняка что-то из очень редкого. И чем это все грозит? Погоди, сначала я хотел бы услышать о твоих проявлениях магии. Наверняка ведь случались. Слегка задумался, решая, стоит ли посвящать волшебника во все свои тайны. Если не расскажу все, то как он определит верную методику обучения? Мне ведь нужен результат, да и секретов осталось с Гулькин нос. Не так давно я жил в другом мире, начал я свою историю. Учитель слушал очень внимательно, хотя после первых же слов я ожидал увидеть скепсис в его глазах. Ничего подобного не произошло. Он кивнул, узнав о первом проявлении магии ветра против угаев. Затем усмехнулся моему умению сотрясать почву, когда мне пришлось повздорить с призраком в пещере. Сведения об алтаре, способном отнимать тени, вызвали у него несколько уточняющих вопросов. «Алтарь назвал тебя «собирателем теней»? Ничего не путаешь?» «Нет, я точно запомнил. Знаешь, о чем это говорит? Откуда? Я же не местный. На тот момент у тебя было не менее пяти теней. Да, я парень хозяйственный. И что?» Пока мне это знание ни о чем не говорило. Человек, имеющий обычный источник, способен удержать не более трех. Волшебник средней руки из дрегов не более шести. Я точно не дрег. Я активно замотал головой, а потом спросил. Наверное, у меня необычный источник. Скажем так, он мощнее, чем у других. Задумчиво ответил учитель, явно что-то прикидывая в голове. Может, размышлял, как все тени во мне помещались. Это хорошо? Если сумеешь с ним справиться, то да. А если нет? Давай не будем о плохом. Ургас явно хотел отложить этот разговор, тем более ему предстояло обсудить видение еще троих учеников. Я хотел спросить о Дреге. Кратко рассказал ему обо всех встречах со островитянами. «Твои способности бойца просыпались исключительно при стычках с ними?» «В основном так и было. Просто итог встречи с дрегами у меня сразу становился вопросом жизни и смерти. Наши приключения в степи, встреча с единорогами, чутье опасности, моя телепортация и извлечение после попадания иглы рубинового ежа вызвали у Ургаса еще больший интерес». Закончил я повествование пересказом своих странных снов. Да, Алтон, слышать голоса теней. Тут мы снова возвращаемся к вопросу об умении управлять собственным источником. Вы поможете мне в этом? Способы я укажу, но итог будет зависеть только от тебя. Даже странно, как ты вообще смог дожить до своих лет? Вся твоя жизнь, чтобы не оборваться? должна была состоять из нескончаемых проблем и их непростых решений. Наконец-то мне стали понятны причины старых добрых пятничных неприятностей. Оказывается, это был единственный способ сохранить жизнь Платона Громова, а не наоборот. А ведь я постоянно проклинал свои невезучие пятницы, даже не догадываясь об их пользе. Так все и происходило, учитель. С раннего детства и по сегодняшний день, честно говоря, уже перестал верить, что это когда-то закончится. Проявишь достаточное усердие, сможешь и за полгода справиться. Но заниматься придется каждый день, от заката до рассвета, и еще полночи в придачу. «Как скажете, вы же учитель», — ответил я, осознавая, что настоящие проблемы только начинаются. Интерлюдия. После всех драматических событий в Турине Барина с удивлением ощутила произошедшие в ней некие внутренние изменения. Теперь она и держалась, и чувствовала себя гораздо уверенней, причем не только при создании заклятий. Ранее в общении с незнакомцами девушка всегда испытывала некоторую неловкость. Похоже, схватка с оборотнем – Краткое знакомство с Атимой, стычки с бандитами и помощь Платона заставили ее пересмотреть взгляды на жизнь. Прежнее, когда они с подругами только тем и занимались, что провоцировали парней, сталкивая их между собой, казалось настоящей. А еще девушка осознала, насколько она слаба. «Снова случись что, и без чьей-то помощи постоять за себя, как должно, просто не сможет?» «Да, легко отговориться. Дескать, что взять с одаренной? Она же не волшебница». Но пример того же Платона сразу развеивал все оправдания. Он тоже являлся лишь одаренным, но это не помешало парню справиться с сотней кочевников, вытащить друзей из-за стенков, и вступить в бой с бандитами Турина. Попав в столицу, она, в отличие от Лузиты и Руданы, всерьез занялась подготовкой к экзаменам, подолгу пропадала в библиотеке, тренировалась на академическом полигоне для поступающих, стараясь на практике отточить мастерство своих чар. Подруги посмеивались над ней, будучи уверены, что без труда поступят, не истязая себя занятиями. Она бы тоже могла не напрягаться и пройти по нижней планке в класс четвертой категории. Но после Туриина такой расклад Борину больше не устраивал. От категории класса зависело качество всего обучения. Тех, кто проходил при поступлении в первые две, сразу переводили на третий семестр, оставляя новичков позади с отрывом на полгода. В день экзаменов, начинавшихся сразу после полудня, Борина специально встала пораньше, чтобы выполнить комплекс упражнений, разгонявших кровь по телу. Затем выпила накануне приготовленный отвар, провела полчаса в медитации и, отказавшись от завтрака, направилась за подругами. Девушка поселилась отдельно от Руданы и Лузиты в другой гостинице, чтобы они не мешали заниматься. Однако после случившегося в дороге она невольно чувствовала ответственность за подруг, а потому иногда заходила, чтобы напомнить о цели приезда в столицу. Вот и сегодня Борина пришла, чтобы красотки не забыли явиться на экзамен. В зал для абитуриентов подруги вошли вместе, а дальше разошлись каждая по своему коридору. Рудана направилась к огневикам, Лузита к воздушникам, а Борина — к магам водной стихии. «Абитуриенты!» — раздался звучный баритон. Первый этап экзаменов — проверка источника. Те, у кого он окажется ниже трех единиц, на следующий этап не проходят. Прошу спокойно по одному пройти сквозь эту арку. Борина слышала, что для редких специальностей, например, тех же целителей, проходной балл первого этапа был гораздо ниже. Но как раз за этот этап девушка была спокойна. В Ибериуме у нее выявили четверку. Проходя через арку, она не смогла сдержать улыбку. Прибор показал пять единиц, а значит, ее усилия уже дали результат. Теперь осталось закрепить его на третьем этапе. «Рад приветствовать вас!» – поздоровались с ними в следующем зале. «Теперь, когда с источником все ясно...» Приглашаю пройти следующий этап, который покажет, чему вы научились, готовясь поступить в самое престижное учебное заведение Меригии. В новом помещении было установлено сразу несколько арок. Переход через первую открывал доступ к созданию волны на водной глади, через другую – к извлечению влаги из воздуха в виде дождя или снега через следующую к заморозке. Борина долго выбирала, что ей лучше продемонстрировать. Она сразу отказалась от создания волны, но два других варианта казались равнозначными. Поразмыслив, направилась к емкости для заморозки, хотя возле этой арки собралась самая длинная очередь. Оценка силы заклинания напрямую зависела от размеров созданной льдины. Чем она получалась больше – тем выше оценка, а, соответственно, и шанс прохождения второго этапа. Дождавшись своей очереди, Борина прошла через арку и принялась создавать заклинание. Через пару минут она сообщила проверяющему о завершении испытания. — Ты столько провозилась, чтобы создать эту маленькую льдинку, — разочарованно произнес он. — А вы присмотритесь к поверхности этой маленькой льдинки. Уверенно ответила девушка. Уже собиравшийся расплавить результат ее трудов, волшебник подошел поближе и присмотрелся. Вся поверхность ледяного кристалла была утыкана коническими бугорками. Проверяющий жестом остановил очередного абитуриента и подозвал еще одного экзаменатора. «Коллега, это больше по твоей специальности. Взгляни». Тот внимательно осмотрел творение Борины, усмехнулся и спросил. «Кто создал это чудо?» «Вон та зеленоглазая красавица». «Как тебя зовут?» — спросил подошедший. «Борина». Экзаменатор достал блокнот, написал пару строк и, вырвав лист, передал девушке. «Во вторую категорию ты прошла. Сумеешь еще чем-то удивить? Подумаем о первой». Второй этап отсеял примерно половину абитуриентов, а остальные уже могли считать себя студентами. Часть из них отправились праздновать победу, но некоторым предоставили возможность попытать счастья, чтобы поступить на более высокие категории. Впрочем, не все из них ею воспользовались. Трое решили не усложнять себе первые дни учебы и покинули зал финальных испытаний. В небольшой комнате осталось всего семь абитуриентов. Поздравляю вас, господа студенты! Меня зовут Этман, и я являюсь деканом водного факультета, на котором вы будете проходить обучение в нашей славной академии. А сейчас я хочу лично посмотреть, что такого особенного вы можете создать. Тот, кому удастся меня удивить, «Получит место в классе первой категории». «Ну, кто самый смелый?» Борина не стала дожидаться и сразу направилась к декану. «Оказывается, самые смелые у нас в этом году девушки!» — улыбнулся он. «Присаживайтесь!» «Господин декан!» — тихо попросила она. «Можно сделать так, чтобы наш разговор не был слышен остальным?» «М -м, «Уже интересно!» Декан коротким движением пальцев создал плетение, запустившее легкое жужжание, и сообщил, «Теперь тебя слышу только я. Благодарю. Об умении. Могу, не касаясь жидкости, определить содержание в ней яда. Уверена?» — доброжелательно спросил Этман, однако в голосе декана явственно звучало сомнение. «Да». «Хорошо. Это легко проверить». Волшебник извлек из внутреннего кармана пиджака две стеклянные пробирки, собираясь их откупорить. Одну с красной жидкостью, другую с желтой. «Не нужно. Это вовсе не обязательно», — остановила его девушка. «В желтой растворен змеиный яд в очень малой концентрации. Скорее всего, сам раствор даже полезен для здоровья. В красной туда добавлено немного вашей крови». Собственный вопрос удивил ее саму, поскольку до этого момента подобного не случалось. Девушка не могла сообразить, почему решила, что кровь именно Этмана. «Ты будешь учиться в классе первой категории», — уверенно произнес декан. «Кто-нибудь еще знает об этой способности?» «Нет». «Вот это правильно. Никому о ней не рассказывай. И обязательно...» Запишись на мой факультатив. Спасибо, господин декан. Волшебник отключил глушилку звуков и произнес. Кто следующий?